Глава двадцать вторая. «Вредить легко. Помогать трудно. Квинтилиан. Аврора. «Завтрак готов!» — громко крикнула я, чтобы Эрик меня услышал и отложил чтение новостей и прочей ерунды. Несла в спальню плотно заставленный поднос и аккуратно водрузила его перед Эриком. Поднос был на высоких и устойчивых ножках. А прокинуть его было нельзя, а потому он жестко стоял, и Эрик мог спокойно и самостоятельно принимать еду. Правда, всего одной рукой. Окинула взглядом болезного и уже в который раз вздохнула. Эрику невероятно повезло, что он родился в этом мире, а не на Земле. И здесь он уже встанет на ноги и побежит через две недели. А в моем мире ему пришлось бы как минимум три месяца находиться в гипсе. Эрику в больнице собрали сломанную ногу и руку и зафиксировали их в экзоскелет. В этом приспособлении находятся различные датчики, которые регулируют положение сломной конечности. А при возникновении боли самостоятельно впрыскивают обезболивающее средство. Очень удобно, скажу я вам. Доктора сказали, что ровно три дня ему вставать можно только для того, чтобы посетить туалет. Всё остальное время Эрик должен лежать. А вот на четвёртый день он уже сможет встать и потихоньку начинать ходить, чтобы разрабатывать ногу. Завидую я такой быстрой регенерации. Не дай бог мне что-то сломать. Но я отвлеклась. Сегодня пошёл второй день, как Эрик находится дома. Я переживала, что в связи с его травмой он потеряет работу, но оказалось, что нет. Эрику даже выплатят больничный Хоть одна новость была хорошей. А вот балкон нам никто не восстановит, потому что материал, из которого он был сделан, не предназначен для того, чтобы молотили по нему ногами со всей силы, точнее, со всей дури. «Снова бульон», — скривился Эрик. «Да, бульон помогает быстрее восстановиться». Заметила я норовоучительно. Думала, что он в своей излюбленной манере начнет опять ныть, но на удивление Эрик промолчал и принялся за свой завтрак. Я села рядом, чтобы, если что, помочь ему, тарелку пустую брать, например. «Когда придут на собеседование?» Спросил Эрик. «Нянечки придут к четырем, а те, кто хочет стать моей помощницей к семи, но я тебе уже говорила». «Я хочу присутствовать при отборе», сказал он, кривясь и морщась от бульона. Я мотнула головой. «Тебе нельзя вставать». Я всего лишь перемещусь с кровати на диван. «Аврора, я миллион раз принимал и увольнял работников. И прекрасно вижу, кто действительно достойный, а кто настоящее, как ты там говоришь, фуфло, кажется?» «Точно, фуфло. Не хочу, чтобы по моему дому расхаживало фуфло». «То есть ты думаешь, что я настолько тупа, что приму на работу фуфло?» Подумала я раздраженно. Хотела начать спорить, даже рот раскрыла. но потом задумалась. «Эрик прав, и я могу сильно ошибиться в человеке, ведь мир-то другой, его помощь мне явно будет полезна». «Хорошо», — кивнула ему, «и я буду рада твоей помощи». Эрик удивленно на меня посмотрел и сказал, «Ты даже меня отговаривать не станешь». «Пожал плечами, а смысл? Потреблям только друг другу нервы, но ты все равно сделаешь по-своему». «Я настолько предсказуем», — хмыкнул он, Чуть не сказала «да», но вовремя успела прикусить язык. «Мне было бы неприятно, если бы ты нанимал кого-то в дом, не спросив моего мнения, поэтому тебя понимаю. Я думал обсудить с тобой кандидатов после собеседования или пригласить их повторно, когда тебе уже можно будет ходить. Но раз ты хочешь сейчас присутствовать на собеседовании, то я не против. Главное, чтобы твои перемещения не нанесли вреда ноге». Эрик махнул целой рукой и улыбнулся. В детстве часто ломал как руки, так и ноги. Никогда не говорил матери о своих переломах. Она ненавидела, когда я болел. А уж если бы признался ей, что что-то сломал, то даже не знаю, как бы она отреагировала. «Как же ты выкручивался?» Удивилась я его признанию. Эрик вообще редко рассказывал о своем детстве. Точнее, он вообще о нем не рассказывал. А тут прям такой прогресс. Неужели между нами налаживается контакт? Отец возил меня в свой домик на озере. А матери говорил, что я уехал с ребятами на соревнования. «Хочешь, поговорим с тобой об отце и матери?» «Нет», — резко ответил он, а потом, подумав, сказал чуть мягче. «Я не готов сейчас обсуждать свое детство». «Как скажешь», — кивнула ему. Вдруг раздался громкий и зовущий плач. Мой малыш проснулся. «Кто-то требует маму», — криво усмехнулся Эрик. «Скоро вернусь», — сказала ему и побежала к своей деточке. Четырём часам пришли первые кандидатки на должность няни для моего сына. Эрик вальяшно сидел на диване и просматривал резюме первой милой пожилой женщины. Забивал её данные в свой смарт и сверял с резюме. Женщина располагала к себе приятной улыбкой и мудрым взглядом. Нам повезло, что первая кандидатка такая замечательная. Сразу по ней видно, что... «Вы нам не подходите», — вдруг сказал Эрик, обескуражив этим меня. «Что?» Не поняла его. но ну почему? Мы даже не успели с ней поговорить. Хотела настучать ему по лбу. Так же нельзя?» Миссис Прингли всего месяц как покинула тюрьму. С улыбкой маньяка произнес Эрик. «И вы забыли об этом упомянуть в своем резюме, не так ли?» Миссис Прингли изменилась прямо у меня на глазах. Вместо милой пожилой женщины теперь передо мной сидела оскалившаяся злобная старуха. «Да, сидела!» «Но это еще ничего не значит. Я умею обращаться с детьми». «Мам, родная, а ведь я могла и купиться на ее милый вид и взять няней к своему сыну». «Аврора, проводи миссис Прингли на выход», — произнес Эрик ледяным тоном. «Как скажете, мне все равно», — был ответ этой женщины. Она поднялась с кресла и с ужасно оскорбленным видом покинула нас. Закрыла за ней дверь, вернулась и подавила в себе порыв кинуть Эрику на шею и расцеловать его. «С ума сойти, Эрик! А ведь по ней так и не скажешь, что она сидевшая!» Меня распирали эмоции возмущения, что такая женщина посмела прийти и попытать счастье устроиться на работу няней. По уму непостижимо. У нее на запястьях был выбит номер. Я его случайно заметил. Такого плана номера ставят или военнослужащим, или сидевшим. Вот я и решил проверить. У меня осталась закрытая программа, с помощью которой можно узнать всю подноготную человека, введя его имя. Как много я еще не знаю об этом мире. Так, я поняла. Зову следующую кандидатку. Теперь я воодушевилась. Раз есть такая программа, то значит мы прямо сегодня найдем няню для и помощницу для меня. Ура! Спустя два часа. Это что-то невероятное. — воскликнул я в возмущении, качая на руках Артура. — К нам решили прийти и устроиться на работу только сидевшие, сумасшедшие, скрывающиеся от мужа пьяницы или от службы поиска, и все. Нормальные люди кончились? Эрик, я ничего не понимаю. Может, мы зарплату предложили маленькую? Эрик вздохнул. — Я тебе сразу сказал, что мы вряд ли кого-то найдем. В этот район приличные люди не устраиваются на работу. — А что в этом районе такого? — Недоуменно спросила у него. «А здесь красивый парк разбит у дома. Всё ухоженное. Соседи не шумят за стенкой». «Аврора, как ты уже заметила, ты очень мало знаешь об этом мире. Этот район зарекомендовал себя как район для...» Эрик посмотрел на меня насмешливо и закончил мысль. «Это район для тех, у кого нет денег и живут такие люди на социальные пособия Я скажу больше. Нянечки и помощницы зарабатывают больше, чем жители этого района». «Сама понимаешь, кому интересно приезжать сюда». «Но ко мне же приезжают за нарядами, и ты сам видел какие-то люди». «Это другое. Тем более ты открыла виртуальный магазин». Я вздохнула. «И что нам теперь делать?» Эрик улыбнулся и сказал. «Сначала сделай-ка нам чаю». «Я жажду услышать твои идеи», — поторопила его, а то любопытство зудило под кожей. Эрик хитро улыбнулся, сделал несколько глотков чая, сопроводив довольным пха, а потом сказал. «Тебе нужно обратиться к моей матери, принять ее предложение. Она все организует, в том числе найдет высококвалифицированную няню Артуру». На этом месте Эрик скривился. «Правда, нам придется также провести отбор, на всякий случай так сказать, а то она порой любит перегибать палку, но зато могу заверить тебя что маман сделает все по высшему классу. Она предпочитает не мелочиться». а вкладываться в интересное для неё дело с полной отдачей. Так что я считаю, что тебе не нужно медлить. И помощниц не вижу смысла смотреть, потому что уверен, заявится такой же контингент, как и на должность няни. Я скептически посмотрела на Эрика и задумалась. А не будет ли большой наглостью столько на неё взваливать? И дело она мне поможет развернуть, и няню с помощницей найдёт. Как-то неудобно, знаешь ли. Эрик пожал здоровым плечом. «Хорошо, смотри для себя помощницы, выбирай. Но те няни, что приходили...» Эрик сморщил нос. «Я ни одну не возьму на работу. Нечего моему сыну делать в обществе этих. В общем, ты меня поняла». Что-то как-то настроение у меня совсем упало до отметки ноль. Если честно, связываться с мамой Эриком мне совершенно не хотелось. Но жить нам дальше как-то надо. А в том ритме, в котором я сейчас нахожусь, долго не протяну. Не хватало мне еще срыва какого-нибудь. «Ага». и завалиться рядом с Эриком немощным телом. А я не могу себе этого позволить, у меня сыночек маленький». Вздохнула, допила свой чай и сказала. «Я сейчас напишу миссис Шоу, что принимаю ее предложение». «Правильное решение», — кивнул Эрик. «Не стало говорить ему, что помимо этого приглашу ее к нам в гости, так сказать, на чашечку чая? Все-таки сын и мать, и рано или поздно они встретятся. Надеюсь, я не совершаю своим действием ошибки».